Эволюционеры с трущоб, том 12, автор Антон Панарин Читает Константин Романенко Глава 1 пятью днями ранее Я сидел в штабе за огромным столом «Чувствуя, как нетерпение и злость переполняют меня». Каждая минута казалась бесконечной, а каждый новый доклад прибавлял желание плюнуть на правила и свернуть Малышева с шею. Слева от меня сидел Егор Егорович, старый седой волк, повидавший за свою жизнь немало кровопролитных сражений. Он первым предложил прирезать Малышева по тихой грусти и постараться это обставить как нападение рода Юсуповых. Вот только из Юсуповых выжил лишь младший сын Андрей. Насколько я знаю, он не вылезает из кабаков, стараясь забраться под каждую юбку, до которой может дотянуться. Но на такого персонажа будет сложно повесить подобное. Тем более, что он совсем недавно стал главой рода, но на свои обязанности плевал с высокой колокольни. Да и всем будет очевидно, что это моих рук дело, так как я наиболее заинтересованное в гибели малышего лицо. Правее расположился капитан Гаврилов. Он, в свою очередь, предложил отправить подразделение «Три топора». Бойцы проникли бы к Малышеву в резиденцию и обставили бы все так, будто графу срочно потребовалось уехать в командировку. А фактически его труп притопили бы в ближайшем болоте. Хороший план. Вот только нет уверенности, что все пройдет гладко. Напротив меня сидел лейтенант Барбоскин. Проверенный временем офицер, на плечах которого лежала безопасность приграничных поселений. Он, как человек военный, сразу заявил, что против отступлений. Нужно дать бой и смять силы Малышева. Как вы понимаете, это не наш метод. Слишком много людей погибнет. А я все-таки архимаг, филантроп и вот это вот все. Ну, вы поняли. «Да какого черта мы должны ждать?» — возмущенно прорычал Егор Егорович, хлопнув ладонью по столу. «Из-за постоянных отступлений гвардия деморализована. Вначале мы хотя бы давали отпор, а сейчас просто бежим с поля битвы. Мы отдаем город за городом, без боя!» «Я тоже недоволен потери земель, но в плане Михаила есть смысл», — вмешался Гаврилов, спокойно откинувшись на спинку стула. «У нас и без Малышева проблем хватает. Разломные твари, зараженные червями, атакуют границу с пугающей слаженностью. Вы же видели, как они действуют. Такое ощущение, будто ими управляет довольно умелый стратег». Я вздохнул, вспомнив последние отчеты. Каждый день мы теряли десятки бойцов. Атаки тварей с каждым днем становились все коварнее и непредсказуемее. С воздуха пикировали птеросы, зараженные червями. А когда их разрывали пулеметными очередями, из туш вываливались полчища червей, сыплющихся на головы защитников. Пара минут, и вот уже защитники, лишенные свободы воли, направляют оружие на своих товарищей. И ладно бы все ограничивалось летунами, но нет. Пока летуны отвлекали внимание, На земле и под землей происходила вторая волна наступления. Вервольфы, баргисты, ящеры и прочая пакость рвалась на пролом, невзирая на минные поля. Погибали они десятками и даже сотнями, но это был лишь расходный материал, играющий роль очередной обманки. В это время из-под земли выползали двухметровые черви и использовали ментальные атаки, гипнотизируя гвардейцев. Все, кто попадали под действие гипноза, стояли словно овощи, в ожидании, когда им под кожу заберутся черви поменьше, изрыгаемые старшими собратьями. Одним словом, творился кромешный ад. Мы могли бы избежать потерь, если бы у нас было полно артефактов, генерирующих защитный барьер. Но, к сожалению, у нас был лишь один такой. Конечно же, я мог бы попросить Максима Харитоновича поделиться бойцами, но, к сожалению, у них дела обстояли не лучше. Правда, старик умудрялся обходиться без потерь, так как всех, кого он мог, уже потерял. Выжили лишь магистры, суровые, повидавшие множество битв. Если на чистоту, то я все же обратился к Хритоновичу, попросив выделить пару сотен артефактов, защищающих Калининград от нападения из-под земли. Дед согласился помочь, вот только его артефакторы сказали, что потребуется месяц для их изготовления. Ах, проклятие! Чем больше у тебя владений, тем сложнее их оборонять. Это уже становится проблемой. А я ведь заполучил всего-навсего полтора графства. Что будет, когда в мои руки попадет целая империя?» «Теряете хватку, господин Мишаэль. А еще эти чертовы рыбы. Да-да, те самые твари, которых я встретил в пансионате. Они умудрились добраться до водохранилища, где отложили икру, а после стали пропадать люди. То на дно кого утащат, то прямо на берегу загрызут кого из загорающих». Был даже случай, когда подросший малек вылез из унитаза и грызанул гвардейца за бубенцы. Гвардейц не умер, само собой, но страха натерпелся порядком. Барбоскин, нервно кусая губу, вклинился в разговор. «Мне тоже не нравится оставлять города. Это выглядит как предательство жителей, за которых мы отвечаем. Люди теряют к нам доверие». «Еще раз повторяю». «Мы отступаем не из трусости, а чтобы свести потери к нулю. Если начнем активное сопротивление, погибнут десятки тысяч гвардейцев и еще больше мирных жителей. Я не хочу бессмысленных смертей. Это не капитуляция, это тактическое отступление». Наступила напряженная тишина. Егор Егорович нахмурился и хрипло спросил. «А что дальше, Михаил Константинович?» Дадут разрешение на объявление войны. Ну свернете вы шею Малышеву, а как земли обратно забирать? Думаете, его бойцы просто так отдадут то, ради чего были готовы пролить собственную кровь? Я медленно выдохнул, глядя майору в глаза и спокойно произнес: Когда Малышев лишится головы, эта война закончится за один день. Гвардейцы, как никто другой, знают, за чей счет существуют. Нет графа. Нет и зарплаты. К тому же они понимают, что на землях Черчесова им не рады. Кому захочется жить с мыслью, что ночью тебя могут прирезать просто за то, что совсем недавно ты бомбил приграничные поселения? «А если император не позволит объявить войну, что тогда?» — недоверчиво спросил Егорыч. Я слегка усмехнулся и спокойно ответил. «Тогда мы поступим по вашему плану». Тайна устрани Малышева, а там будь что будет». Егорович, недовольно вздохнув, вынужденно согласился. «Хорошо, Михаил Константинович, вам решать, но солдатам объяснить все это будет сложно». Я поднялся из-за стола, обводя взглядом собравшихся. «Нам осталось подождать всего пару дней, господа, и война закончится, едва начавшись». Село Черняево, неподалеку от границы. Войска пиковой дамы с легкостью покорили Азию, в том числе и Корею. Возможно, успех заключался в эффекте неожиданности, а может, черные рыцари из Ордена Отрицателей стали слишком сильными противниками в мире, где основную ставку делают на магию. За селом Черняева развернулось поле боя. Черные клубы густого дыма застилали небо. Смешиваясь с едкой вонью горелой плоти, раскаленного металла и крови. Земля усеяна изуродованными телами, раскромсанными взрывами и порванными в клочья стальными пиками. Людские останки смешались с искореженной боевой техникой, а воздух звенел от криков раненых и умирающих, перекрываемых свистом летящих пуль и ревом бушующего пламени. Со стороны реки Уссури наступали рыцари Ордена Отрицателей. Закованные в черную броню, которая, казалось, даже не отражает свет, а наоборот пожирает его. Стальные доспехи, неуязвимые для магических атак, с трудом пробивали пулеметные очереди. Да и то, далеко не с первого раза. Даже попадание артиллерийского снаряда не гарантировало, что отрицатель погибнет. Чтобы убить хотя бы одного рыцаря, приходилось выпускать в него десятки очередей, а снаряд, если и мог прикончить консервную банку, то необходимо было прямое попадание, так как осколки не причиняли отрицателям никакого вреда. Гвардейцы Российской империи, измотанные и потрясенные таким невиданным противником, несли огромные потери и медленно отступали под натиском черной лавины. Так происходило на всей линии фронта. Однако не все было потеряно. На поле боя появился князь Пожарский. Абсолют империи величественно шагнул вперед. Его глаза сверкали безумием и восторгом. Что и говорить, князь обожал резню. Взмахнув руками, он сотворил огненный смерч, который взмыл в небеса, пронзив черные облака. И тут же начал опускаться на землю, пожирая тысячи воинов в черной броне. Отрицатели в мгновение ока превращались в пылающие факелы. Их тела взмывали ввысь, гонимые смерчем, а черные доспехи плавились, будто были сделаны из воска. «Кто не спрятался? Я не виноват!» Безумно расхохотался Пожарский, раскинув руки в стороны. Атака князя была невероятно эффективна. Однако этот психопат зацепил не только отрицателей, но и имперских гвардейцев. Гвардейцы наполнили поле боя криками агонии, создав чудовищный хор ужаса и боли. Но Пожарскому было плевать, кого он уничтожает — врагов или своих собственных солдат. Огненные волны беспрерывно накрывали поле боя, сжигая всех, кто попадал под удар. Со стороны за Пожарским наблюдал генерал, стоя с застывшим лицом и широко раскрытыми глазами. Он нервно сглатывал и чувствовал, как по спине течет холодный пот. Пожарский был абсолютным безумцем, и генерал знал, что одно неверное слово, один косой взгляд — и князь с радостью сожжет его на месте, даже не повернув головы. Генерал молча смотрел, как земля вокруг превращается в огненный котел. Тела солдат горят, техника взрывается, а дым и пламя поглощают даже небеса. Он знал, что победа будет стоить дорого, слишком дорого. Но в эту минуту генерал не мог ничего сделать, кроме как молча наблюдать за безумием Абсолюта и надеяться, что пламя войны не сожжет и его самого. «Гори, гори, ясно! Чтобы плоть врагов никогда не погасла!» С диким смехом кричал князь, разводя руки и посылая на врагов новые пламенные смерчи. Четыре дня спустя. Кунгур. Я сидел в кузнице, окруженный привычным звоном кузнечного молота по наковальне и запахом раскаленного металла. Ах да, тут еще попахивало перегаром, ведь Степаныч, Петрович и Евсей совсем недавно нажирались до потери пульса. Пришлось с помощью магии льда создать для них персональный вытрезвитель. «Жалкие полчаса, и троица трезва, как стеклышко». Неторопливо работая, они болтали о своем, периодически расспрашивая меня о деталях схем, которые я для них подготовил. «Ну, как подготовил?» Пока я гостил у деда, случайно изучил строение защитного контура и запомнил руническую последовательность. «Да, это не воровство, это случайность, и счастливая, между прочим, и вообще». Калининград принадлежит мне. Как я могу украсть собственную интеллектуальную собственность? Ту, блин, сплошной тавтологии, но по-другому и не скажешь. Я внимательно следил, как алкоголики, ну, то есть кузнецы, ловко формируют и гнут металлические детали, придавая им нужную форму. Как только все будет готово, я... Внезапно дверь кузницы распахнулась, и на пороге появился запыхавшийся капитан Гаврилов держа в руках смятую распечатку. «Миша!» — громко крикнул он, еле сдерживая возбуждение. «Разрешили! Наконец-то разрешили!» Не дожидаясь объяснений, я резко вскочил и выхватил у него из рук официальный документ. Глаза быстро пробежали по витиеватым строкам имперского канцелярита. «Настоящим извещаются?» что по личному распоряжению его императорского величества Ивана Васильевича Романова дозволяется дворянскому роду Черчесовых вступить в открытую родовую конфронтацию с родом Малышевых. Цель сего дозволения состоит в восстановлении попранной дворянской чести и обеспечении должного порядка на землях обоих упомянутых родов. Конфликт считается законным до тех пор, пока одна из сторон не признает поражение либо не будет полностью уничтожена. Настоящее постановление вступает в силу незамедлительно. Я почувствовал, как на губах появляется хищная довольная улыбка. «Ну все, падла!» — пробормотал я, сжимая документ в руках. «Конец тебе!» Степаныч и Евсей удивленно переглянулись, а Петрович уже собирался что-то спросить но я не дал ему такой возможности. Еще четыре дня назад я отправил Мимика на поиски Малышева, и прямо сейчас Мима, приняв форму паучка, висел на потолке кабинета моего дорогого врага. Глазами Мимика я отчетливо видел, как Малышев получает такой же документ, смеется над ним и саркастично произносит, обращаясь к стоящему перед ним генералу. Ну надо же. Вот это Хохма. Михаил Черчесов объявляет мне войну. И это после того, как он потерял половину своих земель. Чертов клоун. Хо -хо -хо. Да что он может мне противопоставить? Граф самозабвенно расхохотался, а его дочери поддержали отца звонким смехом. Этой тирадой Малышев будто нажал на спусковой крючок. Не мешкая ни секунды, я активировал пространственный обмен с мимиком и мягко приземлился за спиной генерала, держа в руке катар. Холодный клинок в моих руках мгновенно засвистел от бушующей магии ветра. А после одним мощным движением отсек генералу голову. Кровь брызнула на дорогой ковер, а тело с глухим стуком рухнуло на пол. Глава генерала покатилась к ногам графа, оставляя за собой кровавый след. Малышев, разинув рот, уставился на меня, а его глаза широко раскрылись от ужаса и шока. «Что я могу тебе противопоставить?» — спросил я тихо, с ледяным спокойствием. «Сейчас узнаешь». В кабинете Малышева повисла напряженная тишина. Вдруг дворецкий, до этого застывший в ужасе у двери, выхватил клинок и бросился вперед, защищая своего господина. Не отводя взгляда от графа, я резко выставил руку, преграждая путь дворецкому. Мощный порыв ветра ударил его в грудь и с грохотом вышвырнул мужчину в коридор. В тот же миг пол кабинета затрещал. Массивные каменные пики вырвались из-под досок, перекрывая единственные дверной и оконные проемы. Граф Малышев, бледный от ужаса и шока, смотрел на меня расширенными глазами, пытаясь осознать происходящее. А еще он прижимал к себе двух трясущихся от страха девчонок. — Ты... ты как тут оказался? — сдавленно прохрипел он, пятясь назад. Я спокойно улыбнулся и шагнул вперед. Я понял, что время пролить кровь. Ведь, как ты и сказал, можно доверять лишь тем, вместе с кем пролита кровь. Увы, эта кровь окажется твоей. А когда ты подохнешь, я смогу безгранично доверять покойнику, не боясь, что он ударит мне в спину. От моих слов девчонки завыли, словно дикие звери. Их трясло от страха. Я понял, что дочери Малышева помешают нашей маленькой ссоре. Из сумрачных углов комнаты возникли черные жгуты теней, схватили девочек за ноги и резко вырвали из объятий отца. Спустя секунду девочки были связаны по рукам и ногам. Все, что они могли, так это безутешно рыдать. На лице Малышева появилась неожиданная ухмылка. Глаза вспыхнули злостью. Он расправил плечи и резко втянул носом в воздух, потянувшись к манне. Его тело с пугающей быстротой начало меняться. Мышцы набухли и налились чудовищной силой. Пальцы превратились в острые когти, а лицо исказилось, принимая звериные очертания. Во рту Малышева появились десятки острых клыков. «Прольется моя кровь!» — прорычал он. «Боюсь, ты подписал себе смертный приговор, щенок!» Словно выпущенная стрела, Малышев бросился на меня с оглушительным ревом, направляя острые когти в мою глотку.